а во-вторых, пишется и «Абиссиния», и «Абиссиния». Но я считаю правильнее писать и произносить «Абиссиния», так как это слово происходит от местного старинного названия страны Хабеш, возразил я с эрудицией самого настоящего ученого. Я прочитал тоненькую книжечку об этой далекой стране и был очарован. «Но почему ты выбрал именно эту Абиссинию?» – не унимался Коля. «Потому Абиссинию», – отвечал я, – «что, во-первых, Амба. Ты знаешь, что такое Амба?»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 Мальчик несет впереди солдату ружье, чистит это ружье, ухаживает за лошадью или мулом и проходит пешком много-много километров. Коля был побежден. Он задумался, тряхнул головой и сказал «Да, об этом надо подумать». Коля бибитин скоро уехал из нашего города вместе со своими родителями, а я таки исполнил свою мечту, хотя и с двадцатилетним опозданием. Сказать по правде, в то время я и сам скоро позабыл об Абиссинии, увлекшись лыжным спортом.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 После того, как ливень вычистит всю эту гниль, прорвав плотину камышей, задержавших в своих зарослях воду и ил, дожди начинают размывать красноватые горные породы, и вода в ниле становится красной, как кровь. Горе-путнику, который будет застигнут ливнями в ущелье или на дне долины. Итак, я был в Абиссинии. Сидел на горном плато тигра, курил трубку возле походного шатра и мог в волю наслаждаться видами амбу.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 Или, как он сам выговаривал, Иоанн. Кушанье к столу еще не было приведено. И пока хозяин занимал нас разговорами, обращаясь главным образом к соседу справа, Иоанн, видимо, хотел блеснуть перед нами образованностью. Он говорил о том, что ему прекрасно известно, что делается в мире. Есть Абиссиния и еще есть европы и Туркия. Или Европия, как он еще говорил. европе хорошо, но не очень. Там нет ни гус, ни гушти. Впрочем, как недавно он узнал, есть еще Греция. Самое большое государство на свете.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 Мой земляк жевал жареную баранину и чавкал так громко, как умеет чавкать только воспитанные абиссинцы. Признаюсь, я не знал, что чавканье является признаком хорошего воспитания, по крайней мере здесь. Когда все наелись, подали местный опьяняющий напиток фензи. Иоанн заставил налить себе из чаши немного фензи на ладонь и выпил, чтобы показать, что напиток не отравлен, и только после этого вино было предложено гостям. «Несчастное блюдо», — продолжало реветь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 И он показал на две большие палатки, на краю деревни, слабо освещенные, догорающими огнями кастром. Я поблагодарил за приглашение, и мы расстались. Смерть Ринга. На другой день, покончив с работы, я отправился навестить профессора в «Можно войти?» – спросил я, остановившись у палатки. «Кто там? Что надо?» – отозвался кто-то в немецком языке. Дверь в палатку приоткрылась и... В щель выглянуло лицо рыжего молодого человека. «А, это вы? Войдите, пожалуйста», – сказал он. «Садитесь, профессор Вагнер сейчас занят, но он скоро уже освободится». И слабоохотливый немец начал занимать меня разговором. Его фамилия была Решер, Генрих Решер. Он ассистент профессора Турнера, известного ботаника. А Турнер – давнишний друг профессора Вагнера. Они, Турнер и Вагнер, приехали в Африку вместе.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 Еле слышно ответил Ринг. «Помощь! Он...» Ринг опять впал в беспамятство. И даже Вагнер уже не мог ничего поделать. «Он потерял слишком много крови», — сказал Вагнер. «Положим кровь мы могли бы накачать ему, взяв у одной из обезьян. Но у Ринга, что хуже всего, пробит череп и поврежден мозг. Больше нам, пожалуй, ничего не удастся вытянуть из него. Ну что стоило ему пожить еще хоть пять минут? Я так и не узнал, где находится мой друг Тулар».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 Мне показалось, что он не очень дружелюбно относится к Вагнеру. «Меня ждет дома невест признался Решер, «а тут приходится бесцельно бродить по горам». Бедный Ринг. У него тоже было невеста. Говорящий мозг. В это время пола Брезента, прикрывшая дверь, приоткрылась, и на пороге показался профессор Вагнер. «Здравствуйте», — сказал он мне приветливо, — «что же вы здесь сидите? Пройдемте ко мне». И, обняв меня, повел в свою палатку рэшер не последовал за нами. Я с любопытством оглядел походную палатку лабораторию Вагнера. Здесь были аппараты и приборы, говорившие о том, что Вагнер работает в самых разных областях науки. Радиоаппаратура стояла рядом с химической стеклянной и фарфоровой посудой, микроскопы со спектроскопами и электроскопами. Назначение многих аппаратов было мне неизвестно. — Садитесь, — сказал Вагнер. Сам он уселся на походный стул у маленького стола, вдвинутого между большими столами с наваленными приборами, и начал что-то писать. В то же время, поглядывая на меня одним глазом, он разговаривал сам. К моему удивлению оказалось, что она обо мне знает гораздо больше, чем я о нем. Он перечислил мои научные труды и даже сделал несколько замечаний, удививших меня, признаюсь, своей меткостью и глубиной, тем более, что Вагнер был по специальности биолог, а вовсе не метеоролог. — Скажите, вы не могли бы помочь мне?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 это потому шутливо объяснял турнер что людоеды убедившись в глупости ринга побоялись его есть чтобы не заразиться этой глупостью. ведь людоедство возникло не от голода а от веры в то что скушав врага можно приобрести его доблесть». таким образом продолжал вагнер мне приходилось работать над очень трудным материалом но трудности никогда не останавливают меня в своих изысканиях я рассуждал так при работе мозга происходят сложные электрохимические процессы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 передаваться чувствительному самопишущему прибору. Тонкая игла писала на двигающейся кинопленке, покрытой особым лаком. Кинопленку я брал просто как подходящий материал для записи. «О, есть бы Рэшер убедал меня за этой работой. Он взвыл бы от негодования в виде такое кощурства!» Вагнер замолчал. А я смотрел на него с нетерпением, не решаясь вопросом нарушить ход его мыслей. «Да», — продолжал Вагнер, — «аппарат...»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 И однако же ему удалось прочитать их. «Почему же бы мне не расшифровать иероглифы мозга Ринга?» – думал я. Но они долго не давались мне. Еще не умею читать эти иероглифы, я однако уже мог установить, что некоторые знаки повторяются несколько раз. И особенно часто повторялся такой знак. Он начертил этот знак а э, на листе бумаги. Что она означает, я еще не знал. Но повторяемость одинаковых знаков уже давала некоторый опорный пункт для дальнейшей работы.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 К сожалению, мой необычайный ученик оказался большим тупицей. Турнер был прав. Мне хотелось добиться одного, чтобы на мой сигнал, надавливание точки тире, мозг ответил электроволной, знаком на ленте, соответствующим данному осязательному впечатлению. В дальнейшем, представляя ту или иную букву, или воспроизводя соответствующие ощущения при надавливании мною этой буквы,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 Этот ответ так обрадовал меня, что в ту минуту я готов был допустить мысль, что людоеды прогадали, отказавшись от мозга Ринга. Он оказался сообразительней, нежели чем я предполагал. Дальше пошло легче. Еще несколько испытаний, и я мог приступить к беседе. Больше я не завидовал лавром Шампальона, хотя о моих успехах никто не знал. Мне одновременно хотелось скорее узнать, где находится Турнал, и что думает и чувствует мозг Ринга.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 Не доходя 7 километров, сверните на восток. Таково было главное направление, но дальше... Увы, если бы был жив, он, вероятно, сумел бы провести нас на место. Но объяснить, где находится Турнер, он не сумел бы. Так же, как не мог объяснить теперь. Высокая амба, крутые обрывистые края, глубокое ущелье. Тысячи амб и ущелья походили на это описание. Я сделал невозможное, заставил говорить мост Ринга неделю спустя после его смерти.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 Довольно того, что он сможет владеть этим органом, наводя глаз на фокус. Конечно, это будет несовершенное зрение. Мне придется держать глаз и наводить его, как фонарь, на окружающие окрестности. А мозг будет узнавать местность и давать свои указания тем же несовершенным способом, при помощи азбуки Морзе. совсем всем этим немало хлопот. И Решев будет нам только мешать. Пожалуй, он еще напортит. помилуйтесь он человек, верующий в бессмертную душу, И вдруг душа его друга, в таком заключении, я решил поступить с Решером так. Скажу ему, что я признал бесцельность дальнейших поисков Турнера и предложу отправиться на родину или куда он захочет. Я уверен, что Решер охотно оставит меня и уедет. Тогда у меня руки будут развязаны. Если только, конечно, вы согласитесь помочь мне. Я согласился с большой готовностью. Ну вот и отлично, сказал Вагнер, надеясь, что к утру мозг Ринга прозреет. Мною изобретено средство для ускорения процессов срастания тканей. К тому же времени, вероятно, вешер уберется отсюда, и мы с вами отправимся на поиски друг Я прошу вас быть готовым выступить в поход. Рано. Утром. Необычный проводник. На утро я уже был в палатке в окна. Он встретил меня со своей обычной радушной и немного лукавой улыбкой. «Все вышло как пописанному сказал он мне, поздоровавшись.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 Он чувствовал себя неплохо, но ходил еще с трудом. Турнер очень удивился и обрадовался приходу Вагнера. «А Решер? Ринг? Где?» К счастью, Ринг ничего не слышал. И Вагнер рассказал Турнеру без предрассудков о нашем необычайном проводнике. Турнер покачал головой, задумался, а потом рассмеялся. «Только вы, Вагнер, способны на такие проделки!» сказал он, похлопывая приятелю по плечу «Где он? Покажите мне его». И когда Вагнер приоткрыл коровий глаз, выглядывающий из ящика, Турнер раскланился, а Вагнер протелеграфировал мозгу приветствие Турнера. «Что со мной?» – спросил мозг Ринга Турнера. Но ну и Турнер не мог объяснить Рингу его странной болезни. Вот и все. В Европу мы явились вместе. Профессор Турнер, Вагнер и я. Решер приехал раньше нас.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 «Лучше так, чем никак». Вот что ответил мозг. «Я сделал много чрезвычайно ценных наблюдений». Между прочим, клетки мозга начали разрастаться. И теперь мозг Линга весит не меньше мозга кита. Но от этого он не стал умнее. Вагнер же на рассказе написал. «Не только ткани, но и целые органы, вырезанные из тела человека, могут жить и даже расти. Ученые Броунсикар, Каррель, Кравков,